Глава десятая. После завтрака мне всё-таки удалось впихнуть в демона еду, несмотря на его вялое сопротивление. Стало ещё более неловко. Хотя бы потому, что мы не знали, как вести себя дальше. Так и сидели по разные стороны стола, косясь друг на друга. То есть косилась я, а демон, откинувшись на спинку стула, просто смотрел, не таясь и не прячась. — Что? — смутившись, спросила, поднимаясь из-за стола и собирая тарелки, чтобы помыть. — Опять испачкалась? «Нет», — он покачал головой. «Не думал, что ты умеешь готовить». «Я опять попала в п р о с а к Грустно усмехнулась в ответ, ставя посуду в раковину. «Боевики такой ерундой не занимаются». «Оставь, Крайтон все сделает», — поспешно велел демон, заметив, что я собралась открыть воду. «Даниэла, почему ты все воспринимаешь в штыки? Любую мою фразу считаешь обидной и сразу же принимаешь на свой счет?» «Может, потому что вы сами дали мне для этого повод?» Заметила я, поворачиваясь к радиару и опираясь бедрами о столешницу. «С самого первого дня!» Хмыкнул, кивнул, признавая мою правоту. «Виноват! Так, где научилась готовить?» «Это все мама!» Раз посуду мыть не надо, я взяла тряпку и стала протирать и без того чистую поверхность, хотя бы, чтобы занять руки. «Она научила!» «Ей пришлось трудно!» Вдруг произнес демон, продолжая меня изучать. аристократка, дочь обеспеченных родителей, сбежавшая с бедным аспирантом, который обожал тайны древности и горел желанием разгадать их все. Я не смогла сдержать улыбки, взглянув на демона из-за плеча. Вы очень точно описали моего отца. Он действительно был таким. Немного сумасшедшим, безумным, увлекающимся и умеющим заразить своей энергией всех остальных. Мама никогда не жаловалась. Мало того, она была счастлива, по-настоящему, без притворств. Ей было достаточно любить и быть любимой. Ради этого она оставила сытую жизнь, пышные платья, драгоценности, светские рауты, перспективного жениха. «А ты веришь в любовь, Даниэла?» вот Этот вопрос застал меня врасплох. Заставил смутиться и снова отвернуться, прячу покрасневшие щеки. «Странный вопрос. Я сама результат такой любви? Конечно, я в нее верю. Просто...» Произнесла я и замолчала. «Просто...» поинтересовался демон, когда тишина затянулась. «Наверное, не смогла бы так. Как это н е прискорбно, но я пошла в мамину родню. Я более холодная, расчетливая и прагматичная. Не такой сумасшедший романтик и мечтатель, как мой отец. Не готова бросить все и поселиться в дебрях, разгадывая сутками напролет древние письмена. Хотя дар у меня есть, и можно было бы продолжить его дело. Только не могу. Я не такая жертвенная, как моя мать. И хочу иметь крепкий дом». крышу над головой и стабильный заработок. Хочу быть уверенной в своем будущем». «Может, ты просто не встретила того, ради которого готова пойти на безумство?» А вдруг произнес Редиар, и я будто очнулась. «Ох, что я говорю! Почему так р а з о т к р о в е н н и ч и л а с ь совершенно чужим мужчиной, открыла ему то, в чем боялась признаться самой себе?» «Простите», — з а б о р м о т а л а смущенно, убирая косу назад и продолжая стоять к нему спиной. «Мне не стоило это говорить». Почему? Я вот не считаю тебя холодной и расчётливой, вдруг заметил Дим он. Я повернулась, встречаясь взглядом с серо-голубыми глазами. Вы меня совсем не знаете. Я бросила учёбу на любимом факультете и перешла на ненавистный боевой, и всё потому, что это давало мне стабильное будущее: работу, кров, жалование. Сколько тебе было, когда не стало твоих родителей? 18? Почти. это не расчет. д а н и л л это способ выживания. Хочешь, я предоставлю тебе пример настоящей холодной и алчной стервы?» Заметил р а д и а р и, не дожидаясь ответа, продолжил. «Когда Крайтон ушел за лекарством, ты могла остаться в той сорочке, которая была на тебе ночью. Можно было даже немного разорвать ее». Покрасневшая щека, как от удара, слезы в глазах. «Соседние дома заняты преподавателями, тут недалеко бежать. И история ведь так похожа на правду». похитили среди ночи, насильно, вытащив из постели, притащили, обесчестили. «Я бы никогда!» — поспешно заявила я. «Знаю, жениться на тебе меня не заставили, но пожизненное содержание ты бы себе заработала, как и стабильное будущее». В его словах был резон, а вот только не такой ценой. «Что и требовалось доказать», — усмехнулся мужчина. «Оказывается, я знаю тебя лучше тебя самой». Что ответить на такое заявление? А демон тяжело поднялся и, сморщившись, схватился за бок. «Больно?» Я тут же оказалась рядом, поддерживая за плечо, заглядывая в глаза. «Уже лучше», — выпрямляясь, ответил он, и холодные глаза внезапно потеплели. «Давайте я все-таки помогу вам подняться по лестнице. Не стоило вставать. А если рана открылась?» «Все нормально», — заметил демон, но позволил себе помочь. «Мне правда лучше. Вот вернется Крайтон с последним ингредиентом и станет совсем хорошо». «Вам повезло иметь такого друга». «А я вообще везучий», — самодовольно заявил Тер. «Ну, конечно», — фыркнула я. Лестницу мы одолели минут за пять. Проводив его в комнату, я помогла лечь на кровать, прямо поверх покрывала. «Воды?» — он покачал головой и неожиданно попросил. «Посиди со мной». «Хорошо». Пожав плечами, я подтащила стул к кровати и села. «Может, вам почитать?» «Нет, лучше расскажи что-нибудь». «Рассказчик из меня не очень хороший, т р призналась ему и вздрогнула. «Нет, так не пойдёт», вдруг резко заявил демон, потирая подбородок с лёгкой щетиной. «Слишком официально». «Простите?» «Так как мы столько пережили вместе за эти пару дней, провели ночь в одной комнате, а впереди долгое и плодотворное сотрудничество», «Ты должна называть меня по имени». «Нет», — поспешно заявила я. «Это невозможно». «Но я же тебя зову». «Но вы же преподаватель. Я не преподаватель», — возразил он. «Вы проверяющий, что еще страшнее». «Я такой страшный». Ой, куда-то разговор зашел не туда. И вместо того, чтобы отказаться, я стала еще больше запутываться. «Вы меня старше», — выпалила следующий довод. «Тебя смущает наша разница в возрасте?» «Что? Нет, то есть да, то есть...» «Я даже имени вашего не помню». «Не райс», — усмехнувшись, представился демон. «Можно просто, райс». с вы смеетесь надо мной?» — догадалась я. «Если только совсем чуть-чуть», — признался Аредиар. «Ну же, Даниэла, это же совсем не страшно». «Райс, скажи же». «Нет». фыркнула я, чопорно вздернув подбородок. Это неприлично. Нам можно. Как-то это странно и двусмысленно прозвучало. А почему нам можно? Я тебе потом расскажу, пообещал демон и добавил неожиданно мягким голосом. И покажу. Вот спроси меня, и я не скажу, отчего вдруг покраснела и смутилась. Знаете, вскочив со стула, заявила я, «Вижу, вам стало гораздо лучше, поэтому я не стану дожидаться Крайтона и пойду в общежитие, а то девчонки проснутся, а меня нет, если уже не проснулись». Оставалось надеяться, что они не поднимут тревогу и не организуют мои поиски, а то сценарий демона может воплотиться против нашего желания. «Не выйдет, у тебя нет теплой одежды и ботинок». Об этом я как-то не подумала. «Но одолжить мне тебе нечего, так что придется ждать Крайтона». «Он лично вернёт туда, откуда взял, если ты, конечно, захочешь». «А почему я должна отказаться?» Удивилась я, пытаясь придумать, как всё-таки выкрутиться из сложившейся ситуации. Но на ум так ничего и не пришло. «Дело в том, что покушались не на меня, а на тебя», вдруг заявил демон. «Я пострадал лишь потому, что бросился тебя защищать». «Что?» «Новость, скажем так, была невероятной и требовала осмысления». Я села на стул и задумалась, как бы странно это ни звучало. Истерику и обморок можно отложить на потом. Тут самое главное другое. То именно хотел меня убить. Дорогая кузина. Её желание завладеть маминым гарнитуром, конечно, очень похоже на маниакальную идею, но не до такой же степени. Стай колдой. Сначала заманил меня в кафе, угостил ужином, вёл странные речи, а потом, усыпив бдительность, решил убить. И всё это лишь для того, чтобы отомстить мне за его якобы поруганную честь? Нет, даже для него это звучало слишком глупо и странно. Тогда кто? Да, моя учёба на боевом факультете мало кому нравилась. Я раздражала, злила и даже выводила из себя и студентов, и преподавателей. Но они же как-то терпели меня четыре года. Зачем срываться сейчас и пытаться меня убить? В чём вообще смысл покушаться на мою жизнь, когда до практики и выпуска осталось менее полугода? И вообще тут что-то явно не сходилось. «Подождите», — пробормотала я, поднимая взгляд на демона. «Это не может быть правдой». «Почему?» «Потому что если, как вы говорите, покушались на меня, то зачем использовали яд для демонов?» «Нет». Я мотнула головой и облегчённо улыбнулась. «Вы ошиблись, покушались именно на вас». «Нет, Даниэла, я не ошибся. Ранить хотели именно тебя, именно с помощью этого яда», — возразил мужчина. Что-то я совсем запуталась. «Но зачем? Какой в этом смысл?» Радиар как-то странно вздохнул и пробормотал себе под нос. «Никогда не думал, что это будет так трудно». «Что вы сказали?» Я подалась вперёд, пытаясь понять, что же он там шепчет. «Даниэла, ты только не пугайся». Не очень хорошее начало разговора. Нет, мне это совершенно не нравилось. Вот совсем. Отстраняясь, спросила. А почему я должна пугаться? Честно говоря, я хотел сделать всё по-другому. Дать тебе время привыкнуть ко мне и так далее. Чтобы всё было не как у других. Сейчас точно что-то страшное скажет. А я и так натерпелась за последние сутки такого, чего за всю жизнь не испытывала. Знаете, а давайте потом поговорим. Вскакивая со стола, торопливо произнесла я. «Вы устали, должны отдохнуть, а я пойду на кухню, посуду там помою или ещё чего сделаю». Демон вскочил следом, и от былой весёлости не осталось и следа. Взгляд серьёзный, пронзительный и даже немного страшный. «Дело идёт о твоей безопасности, так что в неведении тебя держать больше нельзя». Я тяжело сглотнула и застыла, испуганно глядя на него. «Вы меня пугаете, т е р р Радиар шагнул ко мне и остановился только тогда, когда расстояние сократилось до полуметра. «Райс, Дэнни, тебе стоит называть меня Райс». «Почему?» «Потому что было бы странно, если бы невеста обращалась к жениху по титулу». Я, не мигая, смотрела на него секунд 10 Потом хмыкнула, а через мгновение вовсе тихо рассмеялась. «Ой, как вы меня напугали!» произнесла облегчённо. «А то я уже решила, будто случилось нечто страшное, а вы шутите. Знаете, у вас почти получилось меня убедить». Демон моргнул, странно хмыкнул, будто подавился чем-то и снова на меня уставился. «Как придумали, жених и невеста!» Продолжала улыбаться я, чувствуя странную тревогу внутри. «Но из-за ночи, проведённые у постели больного, не женят. Так что можете не переживать, уважаемый Тер. В брачные узы вас никто ловить не собирается». «А я и не переживаю», — сухо отозвался р а д и а р словно обиделся. «Только дело не в ночи у моей кровати. Ты моя пара, Даниэла. Истинная и единственная». Я зажмурилась и затаила дыхание, мысленно считая от одного до бесконечности. «Потому что для того, чтобы успокоиться, одного или двух десятков будет мало». о д э н и т и шепот и осторожное прикосновение сильных рук к моим плечам, заставившее сердце в груди подпрыгнуть куда-то к горлу и упасть назад к пяткам. «Не надо!» — пробормотала я, отшатываясь и мотнула головой, все еще боясь открыть глаза. «Пожалуйста, это не может быть правдой!» Я много слышала о демонах и их парах, о том, как они воровали юных дев и уносили в свои ледяные чертоги, но не могла подумать, что нечто подобное случится со мной. «Почему?» — отступив, поинтересовался мужчина. И тогда я смогла поднять голову и взглянуть на него. «Потому что это невозможно. Вы, вы посмотрите на себя и на меня». Я смотрю Даниэла, очень внимательно смотрю. «Еще бы». Я чувствовала его взгляд каждой частичкой своего тела. «Мы, мы разные. И по положению, и по внешности. Прекрати недооценивать себя». Перебил меня демон и снова шагнул вперед. «Нет!» Я выставила руки в защитном жесте. «Не надо! Не знаю, с чего вы решили, что я ваша пара, но это неправда!» «Правда! Можешь мне поверить! Я чувствую это с самого первого дня, с того самого момента, как ты налетела на меня в городе, когда я впервые почувствовал тебя!» «Хватит!» — вскрикнула я, отступая назад. «Пожалуйста, скажите, что это шутка!» Взгляд демона будто заледенел, заставив меня вздрогнуть. «Я слишком долго ждал и искал тебя, Даниэла!» чтобы шутить. Именно в этот момент между нами возник взъерошенный Пикси. «А вот и я», — повеснув в воздухе, заявил Крайтон, размахивая небольшим жёлтым флакончиком. «Нашёл, представляете, нашёл. Если бы знали, каких сил и средств мне это стоило. Твой счёт, т р кстати, опустил на круглую сумму. Но тоже не в обиде. А чего это вы застыли?» Заметив напряжение, возникшее между нами, поинтересовался Пикси. «Доставьте меня, пожалуйста, назад в общежитие», — сглотнув, попросила я, обнимая себя руками. Демон заметил мое движение и дернулся, будто хотел коснуться и утешить, но устоял на месте, лишь поджал губы. Крайтон глянул на меня, потом на демона и подытожил. «Сказал-таки». «И я, так понимаю, не очень удачно выразился». Редиар вздрогнул, продолжая буравить меня взглядом и через силу произнес. «Доставь ее в общежитие и следи, чтобы из комнаты не в ы х о д и л а н о попыталась вмешаться я. «Иначе я п о с т у п и л так, как поступали все демоны до меня. Схвачу в охапку, унесу в свой ледяной дворец и сделаю тебя своей женой». Перспектива не очень радостная. «Я поняла». «Ой, дурак!» — прокомментировал Пикси, бросая Теру ф лакончик и хватая меня за руку. «Держись!» Крайтон доставил меня прямо в комнату общежития. не принимая все близко к сердцу», заявил Крайтон на прощание. «Не ты первая, не ты последняя. В конце концов, Родиар не самый плохой вариант». После этого ч е р н о л и ц а мошенник подмигнул мне и исчез в привычном темном облаке. В ту же секунду ко мне бросились встревоженные подруги, окружая и вываливая целый ворох вопросов. «Дэнни, где ты была?» первым делом требовательно спросила Лейла. «Ты в порядке? Мы волновались», кивнула Альва. «Это демон? Он тебя украл? «Он тебя обидел? Пусть только попробует!» воинственно прорычала южанка. «Ему такое устроим, и не побоимся рогов и крыльев!» в д э н и обеспокоенно позвала меня Элис. «Ты чего молчишь? Что-то случилось?» Лейла тут же изменилась в лице, предположив самое страшное. «Он на тебя напал? Принудил к чему-то? И почему ты в этом платье?» «Лейла, не шуми!» Тут же осадила ее подруга и мягким тоном вновь обратилась ко мне. «Даниэла, ты же знаешь, что можешь все нам рассказать. Мы поддержим и никогда не осудим». «Точно. Элис дело говорит. Так что успокойся и расскажи. Он... он шантажировал тебя?» И только в этот момент я пришла в себя и более осмысленно взглянула на подруг. «Что? Кто шантажировал?» «Радиар», — ответила Лейла. «Нет, ничего такого», — замотала я головой, теребя рукава платья. «Он ничего не сделал, клянусь». Девчонки переглянулись. ь д а н е послушай, просто так среди ночи студенток из постели не похищают. Может, он опоил тебя чем-нибудь?» «Он меня не крал. р а д з и а р вообще ничего не знал об этом. Это всё Крайтон, его Пикси», — заявила я. Снова обмен взглядами. «Знаете, что-то я совсем запуталась», — заметила ю ж е н к а «Это что получается? Белобрыс и Пикси крадёт девушек для своего хозяина и тайком доставляет в дом демона, когда тот не видит? А в чём логика?» «Да погоди ты!» — опять шикнула Элис. с д э н и объясни толком, что случилось. Мы же все извелись от неизвестности и страха за тебя». «Уже хотели коменданту сообщить». Я вздрогнула. «Не надо коменданта». «Тогда рассказывай», — потребовала темпераментная подруга. «На тебе же лица нет. р а д и а р отказал в зачёте и велел уходить с факультета?» — выдвинула она новое предположение. «Нет». Покачала я головой. Он просто сказал, что я его пара. В комнате наступила тишина. Девчонки застыли, не сводя с меня удивленных взглядов, а Лейла еще и рот приоткрыла. И тут... «Я так и знала!» торжествующе воскликнула Альва и широко улыбнулась. «Такой довольной я давно ее не видела. Теперь пришла наша очередь удивленно смотреть на нее». «Что ты знала?» поинтересовалась я. «Что это все не просто так». твой завал на зачёте, танец, непонятная отработка и вчерашняя вспышка ревности в закусочной». Быстро перечислила она, едва не пританцовывая от восторга. «Вспышка чего?» — не поняла я. «Ревности!» — охотно повторила Элис. «Демон приревновал тебя к стаю!» «Ничего себе!» — присвистнула Лейла. «Но подождите!» «Мы же что-то изучали такое о демонах. Они долго ищут по миру свою пару. А как найдут, то сразу в охапку, и всё. Разве не так?» «Так», — со вздохом согласилась я. «Тогда почему ты ещё здесь?» «Нет, ты не подумай, я очень рада, что здесь. Но почему?» Родиар сказал, что хотел дать мне время привыкнуть к нему, узнать друг друга лучше. Но в свете последних событий пришлось немного пересмотреть план. «Как романтично!» мечтательно улыбнулась Элис. Лейла же была настроена более настороженно. «В свете каких событий? Что-то случилось?» «Поэтому Крайтон меня и забрал среди ночи. Демона ранили вчера вечером. Точнее, по его словам, ранить хотели меня. Но Редиар закрыл собой и сам оказался ранен». «Тогда поступок Пикси логичен. Пара демона одним своим присутствием может улучшить его самочувствие», заявила Альва. «Правда?» – удивилась я. «Не слышала о таком». «Так, стоп!» — вмешалась Лейла, еще сильнее нахмурившись. «Я что, единственная, кого смущает сам факт покушения на Дэнни?» Элис покраснела. «Прости, так кто на тебя покушался?» «Не знаю. Не успела спросить. Была слишком занята осмыслением факта, что являюсь чьей-то парой», — ответила я, направляясь к своей кровати. Упав на нее, накрылась подушка и тяжело вздохнула. «Что же теперь делать?» Несколько секунд стояла тишина, а потом кровать со скрипом прогнулась с двух сторон, когда девчонки сели рядом. «Дэнни», — погладив меня по плечу, произнесла Элис, — «что ты ему сказала?» Я снова горестно вздохнула и промолчала. «Дэнни, вот Эр рассказал тебе правду, а ты что сделала?» «Надеюсь, не впала в истерику?» — предположила Лейла. Я убрала подушку и перевернулась на спину, уставившись в потолок. «Хуже?» — призналась. Сначала рассмеялась, решив, что это шутка. «А потом?» — подтолкнула меня Альва. «Потом сказала, что это невозможно, что мы совершенно не подходим друг другу и что-то еще». «Опять себя принижаешь», — укоризненно показала головой Лейла. Я резко села в постели. «Ну, а что надо было говорить? И не принижаю я себя, просто как поверить в такое?» «Я же поверила», — заметила Элис. это ты Как вообще надо реагировать, когда тебя считают парой? Наверное, падать в обморок от счастья, предположила южанка. Ты, скептически произнесла я, никогда не поверю. Хотелось бы, чтобы кандидат в истинные пары мне хотя бы нравился, заявила подруга и тут же получила локтем в бок от Альвы. Эй, что я такого сказала? Вот и мне хотелось бы, вздохнула я. Как можно любить того, кого совершенно не знаешь, просто потому, что так решили за нас? «А ты что-то испытываешь к демону?» поинтересовалась Элис. «Я имею в виду положительные эмоции, а не страх, ужас и панику». «Страха нет. А все остальное?» «Не знаю. Мы знакомы совсем немного. Иногда достаточно мгновения». «Это не наш случай», покачала головой Лейла. «Но раз отвращение р а д и а р у тебя не вызывает, то не все потеряно. Ты сама чего хочешь? Если подумать, то этот Пикси прав. Демон не такой плохой вариант». Я чуть отодвинулась и встала с кровати. «В этом и проблема, не самый плохой вариант. Это не то, о чем я мечтала». «Ты пойми и его, Дэнни», — вмешалась с Элис. «Посмотри, на какие жертвы он решился ради тебя. Пошел против своей природы, чтобы дать тебе возможность привыкнуть к нему, полюбить. И для этого завалил на зачете». Весьма непочтительно фыркнула Лейла. «Невероятная логика. Он едва не выгнал ее с факультета, а она его полюбила». Фарс. Ошибки бывают у всех. р а д и а р в первый раз в жизни решил поухаживать за девушкой. Ничего, научится. ь «А мне что делать?» — спросила я, застыв посреди комнаты. «Для начала поговори, обсудите все». «Выставь ему свои требования», — посоветовала Лейла. «Узнай дальнейших планах и, главное, перестань считать себя недостойной». Некоторое время я молчала, переводя взгляд с одной на другую, а потом кивнула. Да, наверное, я так и сделаю.